Наверняка она про себя поет. Но, увы, эта монотонная невнятица скрывает от меня ее тайны, превращая их в неприступную крепость. Ум-кульсум выше меня ростом. Впрочем, она выше всех наших сотрудников. Даром, что стоит в самом низу социальной лестницы. И хотя убирает она скверно и по телефону отвечает через пень-колоду а это две единственные ее обязанности, пигар никогда ее не бронит. Он смиряется с тем, что она оставляет пыль по углам, забывает вытряхивать мусор из корзин, не подходит к телефону и не благодарит рассыльных, смиряется и молчит. Месяц назад, едва начав работать в редакции, я стал расспрашивать коллег, откуда эта привилегия. «И почему умкульсум Кульсум избавлена от гнева патрона?» «Понятия не имеем», — ответили они. «Если она тебе объяснит, беги к нам, расскажешь». «Сегодня пристань ко мне с этим вопросом, какой-нибудь новичок. Я бы огрызнулся точно так же». «А Ум Кульсум осталась тайной». Тайной которую те скудные сведения, что могли бы приподнять над ней завесу, делают ее еще более непроницаемой. Вообще-то умкульсум родилась мальчиком и поначалу звалась Робером Петерсоном. Как-то утром Роберт Петерс, уже достигший сорокалетнего возраста, сидел за игрой в шашки в каком-то бистро, где радиоприемник голосил во всю мощ песню вспомни обо мне И вдруг он осознал, что в предыдущей жизни был женщиной и не абы какой женщины, а не сравненной арабской певицей умм кульсум, звездой востока соловьем Каира. Примечание: вспомни обо мне слова из песни озакорении. Исполнительница Умкульсум, 1904-1975 годы. Знаменитая египетская эстрадная певица. Конец примечания. Бессмертный Умкульсум. Той, кого прозвали Четвертой пирамидой. Потрясенный этим открытием, он преобразился с невиданной быстротой. Начал ходить в женских туфлях, носить платья, обматывать голову тюрбаном. Затем обратился в ислам и бросил свое ремесло Бондаря, сменив его на более женственную профессию. Никто не знает, подвергся ли он операции. И никому даже в голову не придет это проверить, ибо если не считать опломба нарядов, вызывающего макияжа и прически, В ум кульсум нет ровно ничего женского. Могучая фигура водителя-дальнобойщика, волосатые руки, черная щетина, пробивающаяся к вечеру сквозь тональный крем, пивное брюхо и луженая глотка жандарма. Наш спортивный обозреватель Рыжий Лафуин уверяет, что умкульсум сохранила все атрибуты мужского пола и не колят себе гормоны. «Ум кульсум» царит в редакции газеты «Завтра», восседая за высокой стойкой красного дерева, она обводит мутным, но высокомерным взглядом каждого входящего и выходящего, и все, кто появляется в поле ее зрения, чувствуют себя обязанными приветствовать ее. Иными словами, изобразить поклон, на который она никогда не отвечает. «Если мы о чем-то просим ее», то неизменно почтительным или даже слегка заискивающим тоном. Впрочем, это что-то в присутствии ум кульсум мгновенно перестает быть ее обязанностью, превращаясь в милость, которую она либо оказывает, либо нет. Когда звонит телефон, она взирает на него с омерзением и снимает трубку только после пятнадцатого звонка дабы убедиться, что какому-то наглецу действительно позарез нужна редакция газеты. Ничто не может смутить ум кульсум. Когда звонящий слышит в трубке хриплый бас и называет ее «месье», она с царственным спокойствием поправляет его «мадам». Однажды Лафуин ехидно заметил ей. «Вам небось уже надоело объяснять всем и каждому, что вы женщина?» То же самое было в моей предыдущей жизни. Интересно, где она живет и с кем? Проходя по узкому коридору к выходу, я нечаянно задеваю ее. Она вздрагивает от моего прикосновения пораженное тем, что какой-то ничтожный смертный нарушил ее мечтательное забытье. Оглядывает меня, застыв на месте и в сотый раз пытаясь вспомнить, кто я такой. Потом, убедившись в бесплодности своих усилий, снова начинает возить шваброй по линолеуму. Как раз у выхода находится кабинет шефа, который оставил дверь открытой. Я притормаживаю. Интересно, чем он занимается, когда не орёт на нас? Присев бочком на краешек письменного стола, Филибер Пегар... Курит сигарету, глядя на улицу в окно, обрамленное темными бархатными портьерами. Полагая, что находится в полном одиночестве, он вместо того, чтобы терзать своих подчиненных, размышляет. Дымок его коричневой сигары безмятежно струится вверх из белого ободка пепла. Но шеф не форсирует процесс курения, даже не подносит сигару губам а просто держит в руке, позволяя ей тихо тлеть, как будто хочет подольше сохранить ее в целости. Застыв на месте, я гляжу на эту необычную сцену. Но присмотревшись, замечаю, что он смотрит вовсе не в окно, а на маленькую девочку, еле различимую в полумраке. Девочку лет семи с белокурыми косичками в платьице из шотландки. Он улыбается ей. Она строит ему кокетливые рожицы. Кто же это? Ведь в редакцию детей не пускают. Но тут девочка обнаруживает мое присутствие и радостно машет мне. Я машинально отвечаю «Здравствуй». Девочка испуганно зажимает рот обеими руками, словно я допустил серьезный промах, и прячется за пигаром. Тот оборачивается ко мне. Какая муха тебя укусила? Чего это ты со мной здороваешься? Да я не с вами. Я с девочкой. И я тычу пальцем туда, где скрылась девочка, хотя сейчас не вижу ее. Пегар переспрашивает. С девочкой? Что еще за девочка? Ну, та, которая сидела перед вами, а теперь спряталась. Где же она? Я наклоняюсь то вправо, то влево, делаю шаг вперед, чтобы выяснить, где она притаилась. Но она исчезла. Невероятно. Ее нигде нет. Тогда я опускаюсь на четвереньки и заглядываю под стол, за стол, под кресло, раздвигаю портьеры. «Агюстен, ты рехнулся!» «Нет, не могу понять, куда и как она ухитрилась скрыться. Но ведь тут была девочка». Лет семи, со светлыми косичками в клетчатом платье. Пегар багровеет, его глаза меркнут, руки дрожат. — Ты шутишь? — бормочет он. — И не думал? Я только не понимаю, как она могла исчезнуть? — Как могла исчезнуть? Я подхожу ближе, стараясь разгадать этот фокус. Но Пегар останавливает меня, схватив за шиворот. Он буквально пышет ненавистью. Мне становится жутко, я чувствую, что он готов меня задушить. «Да как ты смеешь?» Он так потрясен, что с трудом выговаривает слова. «Как ты смеешь?» Твердя эту фразу, он приподнимает меня, выболакивает из кабинета и швыряет на пол в вестибюле. «Ты мне за это дорого заплатишь! Дорого заплатишь!» Похоже, у него на глазах слезы. Он отворачивается и с грохотом захлопывает за собой дверь, оставив меня валяться на полу. В замке поворачивается ключ. Слышны удаляющиеся шаги. Это пегар отошел в глубину комнаты, к окну, и наступает мертвая тишина. Я так и не уразумел, что же такое произошло. Это девочка в кабинете. Ее таинственное исчезновение, реакция пегара. Поднявшись, я кое-как отряхиваюсь. Из кабинета доносятся всхлипы, рыдания. Прикладываю ухо к двери. Неужели девочка вернулась? Но звуки становятся слышней, и мне уже ясно, что тяжелое дыхание, всхлипы и стоны — вырывающиеся из широкой груди, исходят от мужчины. Это плачет Пегар, а не та загадочная девочка. Если он сейчас обнаружит меня, свидетеля его слабости, то прикончит на месте, поэтому я спешно удаляюсь. Выхожу на бульвар Одан, и меня тут же обдает резкой ледяной сыростью, словно холодным полотенцем по лицу. Дождя нет, но тротуар все равно покрыт блестящей влажной пленкой. На скамейке сидит Зевая пьяный. Несколько домохозяек идут домой с покупками. Подаркой топчутся двое подростков в куртках с надвинутыми на глаза капюшонами. Вон там пес потягивается еще только одиннадцать часов. В это время Зевак почти не бывает. «На улицу!» — приказал Пегар, словно за дверью редакции. Меня дожидалась возбужденная толпа, переполненная желаниями и амбициями, состоящая из тысячи индивидуумов, что несутся по жизни со скоростью 100 км в час. А в данный момент наперебой выкрикивают новости, одна другой пикантнее, из коих мне предстоит выбрать подлинные перлы, достойные фигурировать на страницах нашей газеты. «Увы!» шар ле это вам не Париж, не Лондон и не Нью-Йорк. Наш городок, даже бодрствуя, мирно спит. К обеду он едва продирает глаза, часам к четырем проявляет слабые признаки активности, а в вечерний час, пик, машины, слипшиеся в пробках, кажется, тяготеют скорее к покою, нежели к движению вперед. шар давным-давно находится в состоянии анабиоза, так же, как молочно-серые облака и вялые дожди над его крышами. Я озираюсь. Рядом тяжело взлетает недовольный голубь. Ну и где же мне почерпнуть информацию? Самое лучшее было бы войти в какое-нибудь бистро, присесть на табурет у стойки, и, попивая из бокала, слушать, как бармен и посетители обмениваются сплетнями. Но вот беда. Эта операция требует, чтобы я пожертвовал на нее хоть несколько евро, а мои карманы прискорбно пусты. Да и не только карманы. Желудок тоже. Тротуар неожиданно кончается, а я этого не заметил. Подворачиваю ногу и падаю». Эх, вот бы потерять сейчас сознание. И чтобы врачи скорой помощи привели меня в чувство и доставили в больницу, где мне дадут сэндвич, тарелку супа, компот, растираю лодыжку. Какая неудача! Мне всего лишь больно. Но боль пройдет, и гораздо быстрее, чем чувство голода. Наконец выпрямляюсь. Невдалеке от меня метрах в двадцати элегантно одетая женщина, Вынимает из корзинки яблоко и надкусывает его. В это время у нее жужжит мобильник. Она кладет свой голден на краешек скамейки, чтобы ответить на звонок. Может воспользоваться тем, что женщина отвлеклась. Истащить яблоко. «Агустен, сдержись. Моя порядочность предпочитает позору голод. Лучше иди». И охоться за новостями, и принеси эти ньюз в редакцию. Иначе... Но низменная сторона моей натуры тут же вступает в пререкание с совестью. А что тут такого? В газете мне не платят, и за человека не считают. Эта стажировка ни к чему путному не приведет. Лучше уж просить милостыню. Ожав плечами, я иду по бульвару. Звонят колокола... В церкви на площади Карла Второго началась служба. Ноги сами ведут меня в этом направлении. Ведь там дальше находится фастфуд. Конечно, я туда не войду. Но мало ли, вдруг кто-нибудь, выходя, бросит в мусорку картофельные чипсы или половину гамбургера. Вчера мне удалось закусить именно таким образом. Я не брезгую чужими объедками». Какой-то мужчина толкает меня на ходу. Я чуть не шлепнулся, а он даже ничего не заметил. Требовать извинений бесполезно. Мне все равно не под силу драться, так что я просто приваливаюсь к стене и потираю ушибленное плечо. Мой обидчик ведет себя крайне нервно. Внезапно он бросается на другую сторону улицы. Теперь я разглядел его получше лет двадцать на вид, толстая парка с капюшоном, чересчур просторная для такого худощавого тела, темная грива, подвязанная шапкой, густая, коротко подстриженная оборотка, черные слегка расширенные зрачки. Он непрерывно вертит головой, беспокойно озираясь. Странный тип. Он меня заинтриговал. А что это у него сзади? Над самым плечом. Вдруг он останавливается, теребит свои часы. Сейчас мне лучше видна птица, порхающая вокруг него. Что же это за птица? Ворона? Или дрозд? Я прищуриваюсь, напрягая взгляд. Нет, это не птица. Вообще непонятно что. Какое-то чудо в перьях. И тут мне кажется, что я схожу с ума. Может, я стал жертвой галлюцинации? Вместо животного я вижу крошечную фигурку человечка в черной джелабе, который разъяренно жестикулирует. Примечание. Джелаба. Традиционная берберская одежда, представляющая собой длинный свободный халат с остроконечным капюшоном и широкими рукавами. Конец примечания. Сглотнув слюну, я свирепо оттру ладони о шершавую штукатурку, стараясь убедить себя, что это не сон. Парень на другой стороне улицы вытирает пот со лба дрожит, явно колеблется, потом решительно поворачивает назад. Человечек над его плечом беснуется, гримасничает, вопит. Я не различаю слов, но мне ясно, что это малюсенькое существо проклинает молодого человека. Тот застывает на месте, выслушивает то, что говорит ему крохотный человечек в джелабе, закрывает глаза, делает глубокий вдох и, наконец, кивает. Он уступил. Еще мгновение чувствуется, что на него снизошел покой, безграничный покой. Маленькое существо, убедившись в своей победе, перестает злиться, говорит уже ровно и сдержанно. Видно, что оно все больше убеждается в покорности своего собеседника. Парень явно воспрянул духом. Он улыбается и что-то коротко говорит человечку. Все улажено. Они пришли к согласию. И тут колокола умолкают. Молодой человек смотрит на часы, и снова делает глубокий вдох, видно, решившись на что-то. Он идет в прежнем направлении широкими шагами, потом сворачивает за угол. Я крадусь следом. Конечно, никаких новостей мне это не сулит, но меня крайне интересует загадочное существо, которое преследует парня, летая над ним, подобно воздушному змею, парящему в безветренном небе, Парень выходит на восьмиугольную площадь Карла Второго. На паперти церкви Святого Христофора толпятся люди в траурной одежде. Они только что вышли после заупокойной службы. Следом выносят гроб. Парень подходит к церкви, поднимается по ступеням туда, где собралась толпа. Я иду туда же, как вдруг мне на глаза попадается нечто интересное. Слева... Я вижу пластиковый контейнер с жареной картошкой, лежащей поверх кучи мусора в урне. Картошка явно еще не остыла. Похоже, ее только что туда бросили. Ну как тут удержаться? Я плюю на слежку, хватаю коробочку и целыми горстями запихиваю в рот жареные ломтики, не веря своему счастью. Неужели через несколько минут меня перестанет терзать голод, Мои зубы жадно впиваются в теплую мякоть. Я оживаю. Или нет еще? Я сейчас оживу. Так. А где же мой парень с его странным летучим спутником? Обернувшись, я вижу его за фонтаном, в метре от служащих похоронного бюро, которые загружают гроб в черный лимузин. И вдруг он распахивает свою парку, Выкрикивает сорванным голосом какую-то фразу и делает резкое движение. Раздается взрыв. Что-то мелькает в воздухе. Меня подхватывает мощная воздушная волна. Я взлетаю и падаю.